Фике смотрит на Григория, прищурив длинные ресницы. Улыбается. «Ах ты, русская силушка! Горячка какая!» — орел. Недаром этот ее любовник, да первый заговорщик, внук стрельца Григория Орла, казненного Петром. «Отойди, государь, от плахи!» — сказал царю стрелец. «Кафтан бы тебе кровью!» не обрызнуть. Пожаловал тогда его Петр, взял заботу о его детях Орловых на себя. И внук Орлов тоже герой, три раза под Цорндорфом ранен, а устоял, строя не покинул. И он тоже свою думу думает, а про себя держит. Их три брата, он Григорий, Алексей, Могучий такой, что медведи в одиночку берет. Да Федор гвардию подымают. За кого? За нее. За нее, Свет Катеринушку, которая, ну как есть, матушка Елизавета Петровна, как две капли воды. Недаром так она по старой царице и убивалась. Недаром доселе трауры снять не хочет. Немка? Она, ну как есть, еще лучше, Чем всякое русское, ей Богу. Любовь любовью, а кроме того, со всех сторон вести идут, народ бунтуется. Между Тверью и Москвой мужики крепко встали против Прусаков. Все солдат с фронта поджидают. Команду из Москвы посылали. Так мужики ту команду разбили, смяли, послали полк с генералом Витаном. Насилу их одолел, укротил. И в Астрахани бунтуются, в Галицком уезде, Белевском, Волоколамском, Епифанском, Каширском, Тверском. Мужики себе свободы тоже требуют, как дворяне получили. Ну, тут дело опасно, страшно мужичье-то море. Тут надо действовать осторожно, чтобы народ, против немцев поднявший, Тем народом все царство не повалить, дворян не разогнать.